Почему? Да, помнится, это было в горах Киргизии. Пыль, жара, ничего не видно. А до финиша недалеко, жму вовсю. Чувствую, на хорошее призовое место иду. Угу. И тут то ли бутылку кто разбил, то ли гвоздик подкатился. Короче говоря, прокол. И я на всей скорости под откос носом в камне. ой После этого два месяца в палате провалялся. Но починили, известное дело. Однако в большой спорт мне теперь дорожка закрыта. Ну и что же теперь? А ничего. Буду работать на сибирских трассах. И здесь можно первым стать. Первым? Это хорошо сказано. Очень хорошо. Не мешает нос, ведь это главное, правда? <связь> вот так, в самую точку. <связь> так. Кто тут новенький? Ну, я. Ты? Ага. Ну, давай знакомиться. Шитов, Павел. Тикин, Геннадий. Так, ну, хорошо. В нашу бригаду пойдёшь? А что не пойти? Пойду. Ну, вот и договорились. У тебя вещи где? Всё, что на мне. Хозяйством не обзавёлся, некогда был. Ну, это ничего не беда. Придёт со временем. платит у нас хорошо. Ну, двинули. Покажу общежитие. Ну, пошли. Лёсенька, не забывай, что я сказал. На вечном. Ой, Павел. Ну что, где он? Кто он? Да ну, будто не знаешь, кто. Ну что он тут рассказывал-то? Ну так болтал о разном. О! -о, -о. Болтала разным. Люська, а у тебя глаза-то как два чертика? А? Глупости. А че это ты вдруг разрумянилась? Да с мороза очень просто. А что? Бывает? Да что еще бывает? Любовь с первого взгляда. Ой. Только любовь в твоей голове. Пойдем-ка лучше естки проверим. Нет, нет Люська, ты не права. Вот она разочина Смотри, котлован-то какой. Маленький город втиснется свободно. Это точно. Он эстакада еще не достроено. Ага. А бетон вон, он туда возить будем. Понятно. На стройке-то бывал? Бывать-то бывал, но такого не видел. Тьфу, такого нет нигде. Отлично. Скажи, народ у вас в бригаде как? Как? Работать будешь, не обидит. Но за этим не станет. Кстати, кто эти две, которые в конторе сидели? Учётчицы. А что учитывает? Рейсы. Рейсы. Вот и твои будут учитывать. Сделай да. ты рейс, она тебе в табель крестик. Второй рейс, второй крестик и так далее. А за эти крестики тебе бухгалтер начисляет дважды в месяц полновесные рубли. Понятно. вообще-то в нашей бригаде всё на честности, понимаешь? Но вот учётчицы пока остались. Но скоро, говорят, и их отменят. Сами себе рейсы записывать будут, чтобы, значит, полное доверие. Это хорошо. А что они себя представляют? Ну, одна Томка. Мы её дразим, Томка из Томска. Умная, скажу тебе. По правде, с ней одной поговорить ты можно. Всё понимает. Угу. Меня, честно говоря, к ней иногда даже тянет. Ясно. Да. А другая? Ну, а... Так, девчонка, в общем, правильная, но не дотрога. Всем отбой даёт. Он Пашка Шитов, пригоден наш. Парень во. Ты его видел? Ну. ну что, сила. Ну и что у него с ней? Что? Ничего. Бьётся парень, как рыба в лёд. Можно сказать, погибает от несчастной любви, а ей смех. Холодный, как вода в ангаре. Не чувствует, понял? Эх, не знаете вы, братцы, подхода к девушке. Ой, ой, ой, наверное, ты знаешь. Я? Да. знаю Ой, ну ну может попробуешь а там видно будет посмотрим а Ну, все, кажись в порядке. Ну, а что, Нил Фомич, на какой стройке так украсят? Смотрите, лозунги, флаги. Прямо первомай. И то. Подумать только, всего месяц назад взрывали. Праздник, брат. Кладываем первый бетон в основании плотины. Вынуто грунта, считай, за 10 миллионов кубометров. А каково? Гора. Твоей бригаде первый вести бетон. У тебя все готово? Ну, не беспокойтесь, Нил Фомич. Ну, а сам-то чего, хмурый? Я? Ну, да. Ты что? Ну, не спорь, я это давно замечаю. Да бросьте, Завтра у всех должно быть радостные лица. Ну, представь, ты подводишь первый самосвал к бункерам, налетают там всякие фотографы, а у тебя, извини, выражение лица, как будто ты лягушку проглотил. Но завтра я улыбнусь, Нил Фомич.